Глава седьмая. В тронный зал дворца Конфедерации пришло столько гостей и участников торжества, что неспелой кукудрами негде было упасть. В завершении анфилады по центру на троне восседала королева Гауджо в своем драконьем о б л и ч ь и красуясь р о с к о ш н ы м и черно-красными крыльями подарком мужа замен отрезанных во время плена на астероиде. Слева от нее на троне поменьше сидела серьезным торжественным лицом ее старейшая мать Скамбиза, а по правую руку стоял в парадной красной броне подарок Симбионта – красавец землянин Олег Беркутов, к р о н к о н с о р т и супруг королевы. По краям чуть впереди, как почетный караул, выстроились блестящих красных скафов его красавицы жены, увешанные различными сверкающими цацсками и артефактами. Серьгами, бусами с е р ь г а м и бусами, скулонами и перстнями с драгоценными камнями. Стильно среди всех выделялась Сесилия в своем эпическом бронеплатье, одетом поверх скафа стоимостью как флагман ее мужа. Этот дорогой артефакт, предмет гардероба, превращающийся в зависимости от обстановки либо в шикарно украшенное вечернее платье, либо в прочные заговоренные доспехи, каждая из них смотрела с надменным величественным взором. Будто бы сама в одиночку уничтожила весь флот врага, так сильно они гордились тем, что занимают это место подле своего любимого героя, и не зря к ним в компанию с радостью готовы были пойти любые претендентки из присутствующих, предоставив им предстоящий выбор такую возможность. Собственно для этого и была собрана пресс-конференция, чтобы чествовать заслуги рядовых участников, а кого и приблизить к правящему клану. Первое взяла слово министр обороны. Дракша на вид еще старше с к а м б и з ы в несколько раз. На ее груди голографическое изображение дракона, выпускающего пламя в виде небольшого знака, давало право командовать всеми войсками Конфедерации. Уважаемые присутствующие, дамы и господа, она сделала небольшой кивок в сторону Олега, единственного представителя этого пола в зале. Всем нам удалось отразить нападение жестокого агрессора. С чем вас заслуженно поздравляю! Раздались радостные выкрики и аплодисменты. д р а к ш а в ы ж д а л а паузу, пока народ утихнет, и продолжила: Победа боргов для одних означала бы смерть, а для других заражение и тех н о рабство империи. Чтобы не допустить этого финала, сложила голову множество наших лучших подданных. За время битвы в космосе Враг захватил или уничтожил больше половины нашей звездной эскадры. В сравнении с чем сухопутный урон оказался не столь значительным, почти м их память перечислениям потерь: две единицы линейных крейсера из пяти, восемь единиц крейсеров сопровождения из семнадцати, тридцать единиц э сминцев из сорока трех, сорок четыре единицы корветов из шестидесяти двух, восемьдесят одна единица к а р а в е л из ста четырнадцати, сто шестнадцать единиц джонов из д в у х с т а семи. ь 4762 единицы москитного флота из 5803, шесть боевых орбитальных станций из 18 и все 180 единиц боевых автоматизированных орбитальных модулей. В зале повисла тишина. Каждая вспоминала этот бой и тех, кто погиб за свободу своего государства. Из всех экипажей потерянных кораблей удалось спасти лишь малую часть — пять процентов личного состава флота. А после битвы за Обелиск вылетели уже сорок процентов личного состава сухопутных войск, продолжила министр. Мы понесли огромные невосполнимые потери, но и этого могло не быть, если бы не помощь нашего отважного героя Кронконсорта, везде и всюду находившегося на о с т р и е удара, как в космосе, так и на планете. Даже когда битва была завершена, он продолжал спасать от ее последствий зараженных бойцов. которые по факту были уже обречены умереть, крики и гвалт аплодисментов был наградой Беркутову. Теперь они живы и здоровы и поклялись следовать за своим спасителем хоть на край галактики. Ему осталось только выбрать тех счастливцев, которых по нашему закону введет свой клан и подарит радость стать матерью для своих птенцов. Пламенные радостные и призывные взоры устремились на скромнягу. В миг поменявшего как хамелеон цвет своего лица в тон красного скафа. На самом деле девочки перед тем, как заездить мужа, уже провели изрядную подготовительную работу и отобрали на финальный этап самых-самых. От каждой из ж о н к а двору была представлена группа рекомендуемых. Только Сесси не участвовала в отборе по причине присмотра за бессознательной русской. Аша привела группу из пяти пилотов и капитанов лучших специалистов своего дела, смелых, решительных, бесстрашных. В этом бою получивших право нарисовать на своем фюзеляже корабля не одну голову робота, а целый конвейер. Воистину это были сливки космических сил Конфедерации. Гауджо выбрал пять бойцов из тех, кто отважно вступает в непосредственный силовой физический контакт с противником на поле боя среди космодесантников, пилотов боевых сухопутных машин, спецназа пехоты, гвардейцев. Буря рекомендовала пятерку бойцов невидимого фронта. Девушек из вспомогательных служб, а также артиллерии, те без чего самоотверженного труда невозможно было победить всем остальным. Все претендентки были достойными. Каждая стояла не шелохнувшись, вытянув вперед грудь, назад попу, выгнув дугой спину и расправив плечи, гордо приподняв подбородок, о д е т ы в п а р а д н ы й скаф со всеми наградами, регалиями, нашивками, при ритуальном клинке и лучемете. Мужчине оставалось только из каждой группы сделать выбор по велению своего сердца, грубо говоря, какая ему приглянется по внешним данным. Землянин спустился к ним с т р о н о г о п о д и у м а и принялся каждое благодарно жать руку. Этот чисто земной ритуал показался необычным и интимным для девиц. Они, посчитав, что мужчина таким образом их ощупывает, попытались подставить под его руку другие более прекрасные места. Этими жестами только вызвали улыбку у Беркутова и х и х и к а н ь е знакомых не по наслышке со странностями Самаха Пожон, даже невозмутимая Скамби, сидя на троне, позволила себе слегка растянуть губы. Уважаемые женщины, звездные солдаты, вы всем н е очень нравитесь, и я как кронконсорт благодарен вам за проявленный героизм и мужество в решающей битве во имя победы. Но пусть не обижаются остальные, кого я сегодня не выберу. Возможно, им повезет в следующий раз. В любом случае, никто без награды отсюда не уйдет. Человек по очереди стал брать за руку по одной красавице из каждой группы и проводить к трону, где уже нетерпеливо пыхала огнем Джана. Великая мать клана, я прошу за этих достойных продолжения рода воительниц. Сделав поклон согласно церемониалу, порядок которого подсказывал Симбионт, читавший его напрямую из головы королевы. Олег отошел в сторону, а м и н и с т р обороны подхватила эстафету и начала представлять претенденток и их подвиги. Шеф космондисантного штурмового подразделения Масуя, д р а г ш а из клана Ленимис. Это была знакомая синеволосая д е с а н т н и ц а что когда-то билась за беркутова на ринге. Она грациозно, подобно богини, сложила руки домиком и поклонилась. Руководила абордажной группой в ы с а ж е н н о й на флагманский крейсер Боргов. Ее бойцы сумели прорваться через все защитные системы и охрану в рубку управления и полностью уничтожить командный состав, кроме руководителя э с к а д р о й Он на тот момент успел ранее покинуть корабль с десантом на планету. Нейтрализация штаба позволила дополнительно дезориентировать сюда противника, оставив их без четкой координации руководства. Во время боя подкрепления врага пребывала до самого конца, когда их наниты в з б у н т о в а л и с ь и вывели из строя тела хозяев. Подразделение, забаррикадировавшись на мостике, отразило все контратаки, но полегло в полном составе, за исключением израненной Масую, которую случайно обнаружили среди убитых т р о ф е й щ и к и и вовремя вылечили. Ты достойна стать матерью клана т а о д з е н Стань со мной рядом, сестра. Гауджо поманила к себе радостную драконшу, и когда она подошла, обернула ее крылом. В Следующую секунду перед всеми предстала новая супруга землянина, вся в красном. Даже волосы перекрасились, а старая дракша продолжила повествование о следующей претендентке. Старшая батальонер команды обеспечения эсминца Черный Вестник Чуча Скайрельша под всеобщим вниманием гибкая кореглазая белочка с серо-рыжим хвостиком и ушками кисточками немного смутилась. Было видно, что она очень скромная и застенчивая. Особенно пристально ее рассматривала ревнивая Аша. Не переносящая надух никого из этой подрасы звероморфов. Тем временем м и н и с т р о с в е щ а л а подвиги предмета выбора человека не одобренного к э т е р к о й Ее корабль подвергся жесткому облучению нейродеструктором скрейсера врага, выжгло всю прислугу с артиллерийской г а л е р е и и вдобавок р а з р я д и л а хранилищ шаманы. В этот момент от имперского носителя стартовали десантные боты и устремились на захват поверженного вестника. Чучо обнаружив гибель канониров Вли л а в м а н а умножителя орудия всю свою энергию, и сев на место убитого наводчика, расстреляла восемь транспортников полных десанта, тем самым спасла корабль от быстрого захвата. Далее, продолжая вести прицельный огонь, она помогла отбить со в с е м с о с е д я м по построению ф о р м а ц и и эскадры, и их также ранее облучили страшным оружием, которое борги обычно применяли лишь по убегающим от них судам. Сноровка и меткий глаз этого офицера в общей сложности помогли уничтожить 57 ботов и катеров противника, загруженных элитными подразделениями. о грызающийся корабль так беспокоил командование врага, что его решили атаковать портальной переброской. Чуча, застрелив первых штурмовиков, заблокировала с ь в техническом зале, управляла системой безопасности из малой рубки и постоянно обеспечивая ее энергией. Уничтожала а б о р т а ж н и к о в в коридорах корабля и перекрывала перед ними переборки, так ей удалось продержаться до массовой смерти имперцев. В конце повествования милая скромная белочка произвела церемониальный поклон. Ты достойна стать матерью клана т а у д з е н в Стань со мной рядом, сестра. Королева и глазом не моргнув на сомнительной с точки зрения тамошнего общества р а с о в ы й подвиг, тоже поманила к себе очередную пушистую претендентку. о дарив ее новым скафом, символом королевского рода. А вот последний выбор потянувшего на экзотику супруга кронконсорта уже напряг даже саму Джану. Она даже нервно взглянула на мстительную Ашу, подстроившую ей за прием в семью с к о р е ь ш и рекомендации в клан н е п р и я т н ы й для Драгов. Если бы это можно было только выразить словом антипода. Перед всеми стояла представительница мало распространенного вида среди драконов – дрази.